Глава 41. Откровение садовника — Значит, все это время ты притворялся, что ничего не помнишь? — сукоризный спросил лесник. — Извини, Петрович, — попросил прощения садовник. — Теперь о самом главном, — заговорил Никита и попросил. — Расскажи, что с Вадимом. — А что с ним будет? — вопросом на вопрос ответил Сергей и отвел взгляд в сторону. — Сволочь он. Едва бранное слово сорвалось с ус садовника, как он тут же применился в лице, вскочил с табурета и стал креститься на угол. Здесь тоже висели образа. На фоне неоштокатуренных и почерневших бревен лики в серебряных окладах светились. Мне вдруг стало не по себе, и я мысленно попросила у них прощения. — В каком смысле, сволочь? — допытывался Никита. — Так он живой? — обрадовалась я в один голос. — Живой! — Сергей вздохнул, словно жалея об этом. — Живет себе! — Где? — Никита подался вперед. — На Онеге, в землянке. Сергей говорил невнятно и словно врал. — А чего не возвращается, — недоумевался Никита. — Неужели боится? — А него через половину России течет, — стал рассказывать Сергей. — Он хилый и к труду не приучен. Я месяц выбирался, а... «Сколько — Сколько? — спросили мы хором. — Как снег сошел, так я и двинул, — объяснил Сергей и потянул на себе рубаху. — Он клещами весь побит. «Клещами — Клещами, — повторила я, разглядывая мелкие шрамы, и сделала вывод. Ты их снимала, ранки расчесывала или одежда натирала. От этого они воспалялись, и остались такие следы. — Мог бы и энцефалитного подцепить, — сокрушался лесник. — А рядом с землянкой какие ориентиры? — допытывалась я. — Река там рядом, на холме развалины церкви и брошенная деревня, — стал нехотя рассказывать Сергей. — А рядом совсем с нашей берлогой зимовьем, мы там печку украли железную. Он развел руками, показывая размеры. — Буржуйка! Так бы сгинули! — Там же спички кто-то оставлял, крупу, соль. В общем, перебивались. — Так уж и перебивались, — проговорил лесник и хитро прищурился. — Теперь я знаю, где вы прятались и как выжили. — Как? — спросила я. Сергей отвел взгляд в сторону. — А я думаю, кто у нас на дальнем кордоне все подъедает и по чьей милости мы там без тепла остались, — проговорил лесник и спросил. — Как же вы такую тяжесть до своего укрытия перли? Это еще осенью было, — заговорил Сергей, и вдруг осекся. Я поняла, что он врал про печь, понял, это и лесник. Более того, они оба знали, что произошло на самом деле. — Я обратно не пойду, — неожиданно заявил Сергей, медленно поднялся из-за стола. Они меня убьют. — И не надо, — успокоил его лесник, — сами справимся. — Значит, Вадим или как его там? Он посмотрел на меня, я утвердительно кивнула и подтвердила. — Да, Вадим. — Вадим у них. Лесник перевел взгляд на Сергея. Тот вдруг перекрестился несколько раз и нерешительно, чуть заметно закивал головой. — Так и есть, у них, — прошептал он едва слышно. Теряясь в догадках, мы с Никитой уставились на лесника. — О чем это вы? — спросил Никита. Лесник не ответил. Он озадачен на поскреб заросший подбородок и снова обратился к Сергею с вопросом. — Работали там? Вместо ответа садовник показал ладони. Они были уже не теми, какими их помнило мое тело. Грубые, со следами огромных мозолей и въевшиеся в складке грязью. «Золото мыли», — гадал лесник. Вместо ответа садовник неуверенно кивнул. «Золото?» — не поверила я. «В рабстве вообще не значит был», — констатировал лесник, не обращая внимания на мое восклицание. «Плохо дело». «Откуда здесь золото?» — удивился Никита. отвер блюда лесник вздохнул. Оно здесь давно и многим покой не дает. Первое золото внизу в низовьях нашли еще православные монахи в XVI веке при царе Федоре Ивановиче, сыне Ивана Грозного. С тех пор они потихоньку его добывали для своих нужд, вплоть до советских времен. После революции большевики узнали. Разорили Кожазерский монастырь, в котором изъяли почти пуд презренного металла. «Что за община?» – поинтересовалась я, чувствуя, что Лесник и Сергей знают настоящую тайну. — Так местные говорят про этот сброд, — стал рассказывать лесник. — Со всех бывших республик там народ, так ведь? В ожидании ответа он посмотрел на садовника. — Так и есть, — подтвердил Сергей и отвел взгляд в сторону. — Рабство. В Москве прямо на вокзалах некоторых сюда зазвали. Есть один мужик там, так он с самого начала. — Охрана серьезная? — включился в разговор Никита. — Восемь человек, — ответил Сергей. — Лютая. — Хозяин кто? — Это не догадался? вопросом на вопрос ответил садовник. Неужели наш чиновник? Он на этой жили поднялся, подтвердил его предположение Сергей. Сейчас она уже не такие дивиденды приносит. Просто, как я понял, он теперь не знает, куда людей деть. Стоит только всех распустить, как сразу за решетку угодит, а убивать не рискуют. Так чего он ждет? удрученно спросил Никита. Ждет, когда сами повымрут, сказал садовник. — Двадцать первый век, а я даже не удивляюсь таким историям, — признался Никита. — Что будем делать? — спросила я. — Даже не знаю. — А власти что? Лесник, пожав плечами, сообщил. Делают вид, будто не знают ничего. Распустили слух, что это община какой-то веры. Туда журналисты пытались попасть, так сами вроде как сгинули. — Извини меня, Иннокентий Петрович, — взмолился Сергей и снова обернулся к образам и стал креститься, причитая. — Прости, Господи, грешен! — Что это с ним? — спросил я тихо. — Сейчас узнаем, — успокоил лесник и не ошибся. Сергей снова вернулся на свое место, сложил на стол натруженные руки, опустил голову и заговорил глухим голосом. — Община-то не община вовсе, большая артель промысловая. — Так, — протянул лесник. — Ничем не брезгует. Лес валили и валят. Потом по зимнику лесовозы отправляет. Женщин там поровну с мужиками, они летом грибы, ягоды тоннами собирают, травы разные... А золото? спросила я. Приврал? Я на нем работал. Дешевая рабочая сила, констатировал Никита. Баба кормежка и Божье слово, вот чем там всех удерживают, сделал вывод лесник. Еще страх, добавил Сергей. Выбраться оттуда самому тяжело. Далеко идти по дикому лесу, зверья полно, да и погоню могут организовать. Много пытались бежать? спросил Никита. На коле их два черепа, тихо сказал Сергей и стал креститься. — Какие коли, какие черепа, — доумевала я. За беглецами уходили охранники, потом приносили головы и на чистокол, как банки насаживали на крайне поселения, — пояснил Сергей. — Поселение, повторил лесник, — так вы в брошенной деревне обосновались? Скид Скит-то был, — подтвердил Сергей.